Глава шестая. Утром девушка с трудом открыла глаза. От долгих рыданий веки опухли и казались очень тяжелыми. Потом она быль долго лежала на спине и смотрела на белый блестящий потолок. Уходя, хозяин комнаты задвинул вторую кровать обратно. В душе царила пустота, словно все эмоции были выплаканы вчера. С трудом вспомнив, что ей надо в университет, девушка встала и поплелась в ванную. Там пахло влагой, пеной для бритья и каким-то парфюмом. Свежим, чуть стерпким, с легкой ноткой горчинки. Странно, но запах успокоил ее, напомнив о Джерри. Анна Белле полоснула лицо, затем долго стояла под горячим душем, словно вода могла смыть все неприятности. Внезапно для самой себя она переключила воду на холодную желая взбодриться. Бесполезно. Дрожа от холода, она выбралась из душевой кабины, тщательно растерла кожу, замотала полотенце на голове и, словно очнувшись, поняла, что столь привычного второго для тела нет. На соседнем крючке висело темное полотенце. Наверняка хозяина дома. Слегка поколебавшись, девушка сняла его и обернула вокруг себя. От пушистой ткани шел запах той самой горькой свежести, словно стоишь в холодный день у океана. Когда-то она вместе с родителями ездила к океану. До сих пор она помнила рокот огромных розовых волн и крики птиц, парящих над ними. Тогда она Аннабель долго стояла на краю обрыва, наслаждаясь ветром и каким-то нереальным чувством свободы, охватившим ее. Вынырнув из воспоминаний, Девушка взглянула на себя в зеркало. Мама бы точно ужаснулась ее виду. Взлохмаченная, с припухшими от ночных рыданий веками в полотенце, принадлежавшем почти незнакомому мужчине, тем не менее формально являвшимся ее мужем и проявившим гораздо больше участия, чем ее семья, сразу же отрёкшейся от непокорной дочери. Анна Белля перлась ладонями на раковину. Кружки, стоявшие на краю, звякнули. Девушка оставила их вчера высохнуть. Воспоминания о совместном чаепитии вновь наполнили душу теплом. Улыбнувшись, Аннабель вышла из ванной, спиртовка все еще стояла на столе, как и банка с заваркой. Поколебавшись, девушка вновь нагрела воду и заварила ароматный чай. Когда она поднесла чашку к рту, браслет-функционал мелодично тренькнул, по нему пробежала надпись. «Ты же обещала позвонить». Анна Аннабель улыбнулась и приказала соединить с адресатом. «Привет». Она нерешительно замолчала, не зная, что ещё сказать. «Привет». Смешок в голосе подсказал, что Джерри заметил ее нерешительность. «Как спалось?» «Нормально». Снова молчание. «Давно проснулась?» «Только что». «А ты давно уехал?» «С рассветом». Он снова усмехнулся, и тут ее осенило, что пилот тоже пытается скрыть смущение. Она задумчиво помешала чай в чашке, судорожно стараясь придумать тему для беседы. «Что собираешься делать?» спросил Джерри, желая хоть как-то занять паузу. «Мне надо в университет, потом, наверное, в банк». Девушка вздохнула. «Наверное, надо открыть новый счет. «Тогда удачи». Вой сирены прервал его. Джерри спешно попрощался и нажал отбой. боль задумчиво посмотрела на чашку. Помешала ложкой, поднимая с донышка чаинки. Дождалась, пока они вновь осядут, и останется лишь одна, самая упрямая, старательно удерживающаяся на поверхности. Решив, что это знак, девушка одним глотком допила чай и начала собираться. Блузка безнадежно помялась, как и пиджак. Юбка была в безобразных складках. Она повесила их в ванной и снова включила горячую воду в надежде, что пар хоть как-то разгладит ткань. Волосы Аннабель укладывать не стала, лишь причесала и стянула на затылке резинкой, обнаружившейся в кармане пиджака. Она всегда носила с собой несколько, закалывая волосы, когда работала в лаборатории. Надела костюм, расправила его и посмотрелась в зеркало, покачала головой. Она выглядела, как девушка, проведшая ночь вне дома. Впрочем, так оно и было. Выйдя на улицу, Аннабель оглянулась, нашла платформу, на которой прибывали муниципальные флайбасы, и вдруг вспомнила, что у нее нет денег оплатить проезд. Пришлось идти пешком. Поначалу легкий путь обернулся уже к середине сплошной мукой. Высокие тонкие каблуки то и дело попадали между каменными плитами, которыми были вымощены дороги. Узкие носы лодочек сжимали пальцы, а задники были слишком жесткие и моментально натерли ноги. Немногочисленные прохожие с интересом следили за прихрамывавшей девушкой, явно прилетевшей с другой планеты. Она заметила, что кто-то из детей, игравших на площадке под надзором няни, по всей видимости дроида, начал показывать на нее пальцем. Остальные весело рассмеялись. Робот что-то сказал механическим голосом. Это придало ей сил, и она, стиснув зубы, выпрямила спину. Солнце припекали все сильнее, и, несмотря на зелень, окружавшую дорогу, в жакете становилось очень жарко. Аннабель с ужасом подумала, что ей еще предстоит путь обратно, с вещами, которые надо было забрать из гостиницы, и чуть не расплакалась. Здание университета, возникшее среди раскидистых зеленых деревьев, показалось ей раем. Прихрамовая девушка поспешила шагнуть в прохладный холл. На этот раз ее никто не проводил, и она, слегка поплутав по коридорам, наконец нашла свою кафедру. Сэнди присвистнула, увидев ее. «Выглядишь так, будто всю ночь разгружала склады». «Ты почти угадала», — беззлобно ответила Анна Бель, садясь за свой стол. Змееволосого парня не было. Как сказала Сэнди, он сегодня не приполз на работу, потому что загулял в баре с подружкой и просил передать, что будет лишь вечером. Сама Сэнди тоже торопилась. За ней должна была заехать Элеонор Блант, которая с сегодняшнего дня числилась в отпуске и отдать на передержку своего Грифона. Сама Сэнди была не в большом восторге от этого, называя питомца профессора упрямой и избалованной скотиной. Анна Бель посочувствовала ей, включила свой вертумонитор и сверилась с планом. ее предшественник составил его достаточно грамотно. Надо было внести лишь небольшие коррективы и потом согласовать семинары со вторым преподавателем, поскольку группа делилась на две части. Отослав план семинаров на согласование, Аннабель внесла свой новый номер в базу с пометкой «Личное» и, слегка поколебавшись, отослала запросы в ближайший банк на открытие нового счета. Ответ пришел почти сразу. Банк отказывал мистер Шоули, поскольку она не имела гражданства планеты Шайон, и рекомендовал ей обратиться в любой банк своей родной планеты. Чёрт! Она резко отодвинула кресло так, что оно слегка пролетело над полом. Из-за очень старых и ценных полов в университете использовались кресла, на специальной магнитной подушке. Сэнди с недоумением взглянула на нее. «Ты чего?» «Нога болит. натерла, Пожаловалась Аннабель, не желая посвящать малознакомого человека в свои проблемы. «Хватит с нее и Джеральда». Желудок напомнил о себе. Она так и не позавтракала. И, судя по всему, обеда тоже не намечалась. Оставался лишь автомат с кофе, для преподавателей, выдававшие пластиковые стаканчики с напитком бесплатно. Сэнди достала пробирки и отошла к лабораторному столу, видимо, желая что-то проверить. Анна Белль вышла, нажала кнопку «Горячий шоколад», здраво рассудив, что он будет самым сытным. Громкий хлопок перекрыл жужжание аппарата, затем раздались испуганные крики. Забыв о напитке, Анна Белль вбежала в кабинет. Сэнди все еще сидела на столе, обеими руками закрывая лицо. Пробирка перед ней была разбита в дребезге, а между пальцев девушки строилась кровь. «Сэнди?» Анна Белль подбежала к ней. «Что случилось?» Та в ответ лишь застонала. Едкий дым заполнял комнату, заставляя судорожно кашлять. Где-то послышались трели пожарной тревоги. Не раздумывая, Анна Бэль вывела Сэнди в коридор и послала вызов медикам. Они приехали почти сразу, как и пожарные службы. Посмотрели, покачали головами и уложили пострадавшую на носилке. Судя по всему, колба была с дефектом и разлетелась при нагревании. Дым не представлял угрозы. Надо было лишь проветрить помещение, а вот осколки попали в лицо. Один даже задел глаз, и теперь девушке требовалось лечение в стационаре. Гея уже вносили на носилках, когда в коридоре появился профессор Блант. Всегда подтянутая, в брючном костюме, тонкие губы профессора были плотно сжаты в одну линию. Эленор с каким-то изумлением разглядывала носилки. «Сэнди, что происходит?» «Колба разлетелась». Аннабель коротко пересказала случившееся. Профессор выруглась. «Вот дьявол, и что же теперь делать?» Сказали, что это не страшно, но придется неделю-другую провести в больнице. «Да я про себя», — Эленор взмахнула рукой. «Как бы эгоистично это ни звучало, но я больше беспокоюсь за свой отпуск. Сэнди должна была забрать у меня моего грифона на неделю». «Может быть, кто-то другой сможет это сделать?» — осторожно предположила девушка. «К сожалению, этого кого-то надо найти, а у меня рейс через три часа». Профессор вдруг с надеждой посмотрела на Аннабель. «Может быть, вы сможете?» «Но я...» Девушка слегка растерянно смотрела на профессора, гадая, как лучше объяснить, что у нее нет ни возможности ни денег. «Он совсем маленький, и я все ему оставлю. И клетку, и поводок, и корм. Хотя бы на сутки, пока я найду того, кто его заберет на оставшееся время». Она умоляюще посмотрела на Аннабель. Та вздохнула. В конце концов, она всегда сама хотела Грифона. А Джерри сказал, что он редко появляется в квартире. Да и чем может кому-то помешать маленький Грифон? А ей самой будет не так одиноко. «Хорошо», — кивнула она. «Но только на сутки, и вы поможете мне добраться до квартиры». Через час Анна Белль, увешанная сумками, вошла в квартиру, сжимая в руках клетку с забавным существом, в котором тело льва сочетались с головой и крыльями орла. Благодаря флайер-кару элинор они успели даже заехать в гостиницу, откуда девушка, наконец, забрала свои вещи. «Странно, конечно, что вы выбрали квартиру так далеко от университета», заметила профессор, когда Аннабель ввела адрес в автопилот флайер-кара. «Это не моя, а приятеля», — отозвалась девушка он пилот и редко бывает на планете вот и предложил пожить у него ей почему то было очень важно объяснить все понятно надеюсь флафи его не стеснит профессор с нежностью посмотрела на своего любимца небольшого золотисто коричневого грифона между дремавшего в клетке тот словно почувствовав взгляд хозяйки приоткрыл один глаз дернул густой кисточкой на хвосте и вновь захрапел ну он сегодня на орбите а к завтрашнему дню вы же кого то найдете верно постараюсь Эллинар кивнула. «Вы уж потерпите его один-два дня, ладно?» «Только не больше. Мне бы не хотелось злоупотреблять хорошим расположением Джерри». «Хорошо. Вы не представляете, как я вам признательна. Флаффи — один из первых моих удачных экспериментов, и я к нему очень привязана». Снова нежный взгляд на полуорла-полу-льва. «Если хотите, можете посмотреть его генетические коды. Я тогда достаточно много экспериментировала, и этот грифон получился уникальным. Он должен прожить еще лет пятьдесят». Но ведь Грифоны живут не больше двадцати. Да, верно. Это прихоть заводчиков. Вы же понимаете, что они зарабатывают на продаже детенышей. Пришлось переделывать. Вы согласились уступить их требованиям? Меня вынудили. Заводчики спонсировали этот проект. В голосе профессора послышалась грусть. Так что Флаффи действительно уникален. В ответ Грифон потянулся и заурчал. Хозяйка нежно улыбнулась ему. Ты ведь будешь послушным мальчиком, Флаффи? проворковала она, и вновь обернулась Каннибель. Прошу вас, берегите его. Это единственное живое существо, которое живет со мной. Думаете, с ним что-то может случиться? Нет, но в случае форс-мажоров незамедлительно информируйте меня. Если надо, я переведу вам денег. Боюсь, это будет слегка затруднительно сделать. Извиняющимся тоном произнесла девушка. Я закрыла свои счета на криолей, а здесь банк мне отказал. Что за чушь? На каком основании? У меня нет гражданства этой планеты. У вас есть рабочее приглашение, следовательно, вы уравниваетесь в правах. Отрезала элинор Какой банк? Национальный банк Шайона. Ну что? Девушка осеклась, заметив, что профессор слегка рассерженно щелкнула по браслету, явно выискивая нужный номер, затем поднесла руку к щеке, не желая включать голографическую связь. Анна Боль усмехнулась. Вечная проблема всех сетей, предоставляющих голографическую связь. Очень часто собеседники не хотят видеть друг друга. Ник привет, дорогой, это элинор проворковала профессор. Ровно таким же тоном, каким она разговаривала со своим грифоном. «Слушай, тут твои сотрудники слегка накосячили». «Нет, отказали в открытии счетов моему ассистенту. Она — креолка». Слушая возражение Ника по поводу правил, женщина позволила себе слегка скривить губы, затем вздохнула. «Ник, ты все такой же. Никогда не слышишь то, что тебе говорят. Она — мой ассистент». «Да, в университете». «Конечно, официально. Анна Бэль Шоули. Может, и два, откуда я знаю». «Ах, с разрешением мужа?» Элинор скинула брови с изумлением, смотря на слегка покрасневшую Аннабель, та кивнула. У меня есть разрешение на работу, оно прикреплено к моему файлу. Профессор кивнула и вновь вернулась к собеседнику. Ник, ты слышал? Разрешение есть. Да, наверное, не заметили. Ну вот, теперь же ты заметил? Спасибо, дорогой, я тебе должна. Конечно, только натурой. Как насчет пирога с настоящей вишней и оряхами? Хорошо, через неделю. Целую. Она повернулась к Аннебель. Ник сказал, что счет будет открыт в течение часа. «А ещё, что вы замужем?» «Да», — девушка прикусила губу. «На самом деле, да, мы просто решили не афишировать. Все было слишком внезапно». «Это так романтично», — Эллинар вздохнула. «Хотела бы я также увлечься кем-то». Она отвернулась и посмотрела в окно невидящим взглядом. «Наверное, конечно, романтично». Девушка выдохнула, заметив, что флайкар завис на парковке почти напротив лифта. «О, вот мы и прибыли. Я помогу вам». Невзирая на возражение, профессор вышла из флайкара и помогла донести вещи до дверей квартиры. «Ну вот и все. Она вновь наклонилась к клетке с грифоном. «Веди себя хорошо, Флаффи. Порадуй мамочку». «Кстати, Аннабель, на вашем месте я дождалась бы открытия счета и попросила бы в отделе кадров перечислить вам аванс сразу. Я сейчас напишу им, чтобы они внесли в ваше дело, что вы теперь моя ассистентка. Это прибавит хлопот, зато и денег платить будут больше». «Вы ведь даже не видели мои файлы?» — опешила девушка профессор усмехнулась. «Ошибаетесь? Я их просмотрела еще вчера и хотела поговорить с вами через неделю. Но раз уж все так сложилось... И, в конце концов, должны же вы получить компенсацию за неудобства с Флафи. Денег от меня вы не возьмете. А так...» Она взглянула на часы и ахнула. «Я почти опаздываю. Всего доброго». Элеонор повернулась и почти бегом направилась к лифтам. она Аннабель закрыла дверь и перенесла клетку с грифоном в свободный угол, затем с наслаждением скинула туфли, подхватила полотенце. Выбрала темное, все еще пахнущее океаном, и направилась в душ. Когда она вышла, вытирая волосы, то обнаружила, что Грифон уже сидит у дверцы и пронзительно верещит. "Флаши, тише!» — пристыдила его девушка, открывая клетку. «Выходи!» Обрадовавшись, полулев, полуорёл буквально вылетел из клетки, покружил по комнате и сел на шкаф, хитро наклонил голову, посмотрел на девушку своим темным глазом и со всей силы ударил клёвом по дереву. «Ты что?» Перепугавшись, что на полированном дереве останутся следы, Аннабель взмахнула на него полотенцем. Грифон зафыркал и вновь поднялся в воздух, возмущённо вереща. Пролетев несколько кругов, он снова попытался приземлиться на шкаф. Вновь был согнан, после чего сам залез в клетку, обиженно посматривая на девушку. «Вот и сиди здесь». Она с досадой захлопнула дверцу, спохватилась, налила воды в поилку, прикрепленную к решетке. Грифон презрительно фыркнул и стукнул по решетке клювом, едва не задев руку Аннабель. Ну, знаешь ли, возмутилась она. Если так будет продолжаться, останешься без ужина. При упоминании об ужине девушка вздохнула. Она так толком и не поела за весь день. Словно в ответ на ее грустные мысли, браслет тихо завибрировал, показывая, что пришло сообщение. Анна боль подошла к верт монитору, проверила почту. Так и есть. Национальный банк Шайона приносил свои извинения за возникшее недоразумение и информировал девушку об открытии счета, а также в качестве компенсации, о зачислении на ее счет небольшой суммы денег. Аннабель почувствовала, как пружина, сжимавшая её изнутри, выпрямилась, и она наконец-то свободно вздохнула. Компенсации, перечисленной банком, вполне хватало, чтобы прожить 2-3 дня. Недолго думая, она открыла очередной сайт экспресс-доставок и заказала себе огромную пиццу.